Только вижу, медлят они с этим делом. Минуту жду, 10 минут не трогают. У меня уже руки устали, дрожат. Вот-вот сорвусь, упаду. Ладно, думаю, все равно один конец. Ну и слез пальмы. И представьте, не тронули. Постоял. Подождал — не трогают. Пошёл не спеша — не трогают. Расступились даже, как от огня. Ну, тогда я побрел опять на бульвар, сел под той пальмой, где мы с Фуксом сидели, и задремал. Да так задремал, что не заметил, как и ночь прошла. А утром на рассвете явился Фукс, Разбудил меня, поприветствовал. Видите, капитан, говорит, не тронули вас. Да почему, объясните. А вот смеется он, заходит сзади и снимает у меня со спины плакатик. Череп с молнией, две кости и подпись. Не трогать смертельно. Где уж он этот плакатик подцепил, не берусь вам сказать. Но надо думать, что в той будке на бульваре трансформатор стоял, иначе откуда бы? Дас. Ну посмеялись мы, побеседовали. Фукс, оказывается, времени зря не терял. Взял билеты на пароход. А на пристани я предъявил свой пропуск, И нас отпустили без разговоров. Даже каюту предоставили, И счастливого пути пожелали. Мы расположились по-барски И отправились в Рио-де-Жанейро пассажирами. Прибыли благополучно, высадились, Навели справки, Оказывается, беду тут, недалеко, выбросило на берег. Повредило, конечно, но лом показал себя молодцом, всё привел в порядок, поставил судно в стапеля, а сам зажил отшельником. Всё ждал распоряжений, а мне, вы сами понимаете, распорядиться было трудненько.